Глава 14. Как только мы вышли из леса, я сразу увидела, что над нашим дачным поселком висят клубы черного дыма, и моментально ощутила какую-то опасность. Зарево пожара поднялось над домиками, что ясно говорило, в поселке случилась беда. «Натка — Натка! окликнула я подругу. «Что — Что? — ответила Наталья, крайне усталым голосом, трогая свою повязку на голове. — Горит, по-моему, что-то. Вижу, не слепая, дом чей-то. А мне кажется, что это мой дом, моя дача. Не может быть. А, по-моему, может. Светка, ты это серьезно? Мне уже давно не до шуток. Не сговариваясь, мы бросились в сторону моей дачи и, подбежав к забору, с ужасом увидели, что мой бревенчатый дом полыхает с двух сторон. Бог мой! Я посмотрела на столпившихся за забором соседей и прокричала голосом полным отчаяния: "Кто-нибудь пожарных вызвал?". "Вызвали", тут же ответил кто-то из толпы. "А когда они приедут?". "Сказали подождать". "Сколько ждать-то?". Поддержала меня Наташка. "Пока дотла не сгорит". Мы уже несколько раз звонили, ехать ведь далеко. В этот момент послышался рев сирены. И мы увидели, как к дому подъехали сразу две пожарные машины, из которых сразу же выбежали бравые пожарные и бросились на борьбу с разбушевавшимся огнем. Пока тушили пожар, я не смогла побороть страшное головокружение, и чтобы не свалиться в обморок, села на землю, прислонившись к дереву с так и собранными сливами. Увидев рядом с собой перепуганную Надежду Ивановну, я посмотрела на нее опухшими заплаканными глазами и тихо сказала, «Надежда Ивановна, сделайте что-нибудь, пока я еще живая. Вы не представляете, как мне плохо. Я потеряла много крови. Мне ее пришлось одному мужчине отдать». Сказав эти слова, я почувствовала себя еще хуже, закатила глаза и упала прямо на грядке. Очнувшись от резкого запаха на шатыря, увидела сидящую рядом с собой женщину, И тяжело задышала. «Ну что, пришла в себя?» «Вроде пришла. Держись, дочка, держись. Пожар — дело страшное. Я, когда черное, как смоль, дым увидела, Бегом сюда бросилась. Испугалась, что Илья в доме. Дом пуст. Слава тебе, Господи! А где Илья?» «Илья в городе. Его в больницу положили». Вот это хорошо, больничные условия ему больше подойдут. Его в любом случае обследовать нужно. А как пожар-то случился? Я не знаю, мы с подругой в лес ходили. Нас несколько часов не было, а когда пришли, увидели такую вот страшную картину. А что вы в лесу делали? Грибы собирали. Тут же вышла из положения я. Да какие сейчас грибы, не сезон еще. Дождей столько было. «Все равно не сезон. А как же пожар-то произошел?» «Понятия не имею». «Может, вы забыли что-нибудь отключить?» «А у меня вообще ничего не было включено». «Да как же? А холодильник?» «Холодильник был неисправен». «Мало ли чего. Может, что-нибудь с розеткой?» Когда я в лес уходила, все было нормально, все розетки были в целости и сохранности. Может, короткое замыкание или еще что? Чертовщина какая-то. К моему глубокому сожалению, дачу спасти не удалось. Она почти вся сгорела, от нее остались одни развалины. После отъезда пожарных я никак не могла прийти в себя... И сидела все у той же сливы, держа свою бесценную боевую подругу за руку. Вот и все, почти шепотом произнесла я и вытерла бежавшие по щекам слезы. Эта дача досталась мне от бабушки. Я ее очень любила, знала, что на этой земле есть дом, куда я могу сбежать от городской суеты, хорошо отдохнуть, забыться, подышать свежим воздухом и, набравшись новых сил, вернуться в город для того, чтобы приступить к своей любимой работе. Хорошая была дача. Правда, сарай почти завалился, но его можно было поправить. Светка, а может быть, ты все-таки что-нибудь включенным оставила? Не помнишь? Не помню. У меня все исправно было. Посмотрев на расходящихся соседей, я вновь всхлипнула и поняла, что совершенно не в состоянии взять себя в руки. Наталья, после знакомства с этим чертовым Ильей началась какая-то черная полоса. Неприятности так и валятся на мою бедную голову. Я уже, наверное, не удивлюсь, если, когда я приеду домой, окажется, что и с моей городской квартирой что-то случилось. Светлана, прекрати каркать. То, что произошло с дачей, просто случайность. Так называемое стечение обстоятельств. Ты думаешь... Я в этом просто уверена. Какое-то уж слишком частое стечение обстоятельств. Дача есть дача, с ней поаккуратнее нужно. Возможно, у тебя проводка старая была или еще что. Короткое замыкание проще простого. Из-за короткого замыкания даже в городе столько квартир и домов выгорает. Просто жуть. Посмотри последние сводки. А то, что все неприятности одним махом навалились. Так это, я тебе скажу, чаще всего и бывает. Где тонко, там и рвется. Ладно, Светлана, главное, участок остался. Будут деньги, можно построить новый дом. На Но какие шиши? Не говори, мало ли. Будет мужик, будут и шиши. Наталья, отстанет от меня с этими мужиками. Услышав, что кто-то кашляет за моей спиной, Я тут же повернула голову и увидела стоящего за забором деда, который жил на соседнем участке и довольно часто выполнял небольшие работы в моем саду или делал что-нибудь полезное по дому за соответствующее вознаграждение в виде пол -литровки. «Вот и мужик пожаловал собственной персоной», — съехиничила Наталья. «Это сосед». «Сосед тоже мужик. Наверное, дом пришел строить». Думаю, что не стоит от такого предложения отказываться. Пусть хоть что-то сколотит из досок, чтобы переночевать было можно, когда захочется свежим воздухом подышать. Здорово, дед Егор. Здоровалась я с соседом, не обращая внимания на Наташку. Как поживаешь? Извини, пригласить в дом не могу, по причине того, что с некоторых пор у меня его попросту нет. Вижу, Светочка, все вижу. Ох, горе-то какое! Налить тоже ничего не могу, ни из чего и некуда. Кто бы нам сам налил? Как всегда вставила реплику Наташка. Дед Егор обошел забор и, присев рядом с нами на корточке, дыхнул на меня ядреным перегаром. — Дед, да ты пьян в стельку! С горя пришлось запить. — А какое у тебя горе? Вот у меня горе, это понятно. Дед покосился на смотрящую куда-то вдаль натку и посмотрел мне в глаза. «Светлана, я ведь, собственно, по делу пришел!» «По делу? Ну говори, Коля, по делу!» Дед опять покосился на натку и наклонился прямо к моему уху. «Светлана, я это... Ну говори!» «Я это... Дед Егор, ну говори, я тебя внимательно слушаю!» «Только, пожалуйста, не дыши на меня перегаром, а то я сейчас на собственном огороде трупом упаду. Мне и так ужасно паршиво, да еще ты дышишь!» Дед слегка от меня отстранился и вновь посмотрел подозрительным взглядом на сидящую рядом со мной Наташку. «Светлана, мне бы с тобой переговорить нужно, один на один». «Что значит один на один?» «Без свидетелей». Это моя единственная близкая подруга, она мне как сестра, у меня от нее нет секретов. — Правда? — Я тебе честно говорю, это Наташа. Все, что ты мне скажешь, она по-любому узнает, секреты не для нас. Наталья подняла голову и безразлично спросила. — Мне что, уйти, что ли? Только куда? У Мане приложу. Может, на соседний огород? — Сиди, — приказным тоном сказала я Натке. Немного замешкавшийся дед вновь прокашлялся и закурил папиросу. «Ну, ежели близкая подруга, можно сказать, что сестра, то я при ней говорить буду». «Говори. Светлана, я хочу сказать тебе одну вещь, но ты должна знать, что я это только тебе скажу». «Я уже слышала, дед Егор, говори. Наталья, это я, мы одно целое». Я имел в виду, что если ты захочешь, чтобы я это перед милицией повторил, то хоть меня убей, я этого делать не буду. Я не понимаю, о чем ты. О том, что я тебе скажу это всего один раз и больше никогда не повторю. Можешь даже считать, что я тебе этого не говорил. Я все уже поняла, только ничего путного пока не услышала. «Сожгли твой дом, Светочка! Специально его сожгли!» «Как сожгли?» На мгновение оцепенела я и посмотрела на деда ничего не понимающими глазами. «Я как раз к окну подошел. Смотрю, два парня твой дом бензином из канистры обливают. И дом, и сарай. Они все так быстро сделали, что я даже опомниться не успел. Спичкой черканули...» Канистру прямо в пламя бросили и бегом в лес. Я еще долго у окна стоял, как вкопанный, боялся пошевелиться. И после этого дачный народ к твоему дому побежал. Все сразу стали говорить о том, что эта проводка загорелась или еще что. Я с горя выпил хорошенько, дождался, пока все разойдутся, и решил к тебе подойти. Потому что подумал о том, что ты должна знать правду. «Непонятно только, зачем мы за охрану платим. Каждый месяц нас деньги собирают. Да и кому платим? Обыкновенному алкоголику, который сидит в своей будке и ничего, кроме своей бутылки, не видит. Заборы тот весь разломали. Теперь в наш дачный поселок можно прямо с леса зайти, минуя будку с охранником». Я сколько раз ставил вопрос, чтобы все собрали деньги на новый забор. Да никому это не нужно. Сены на марках ездят, а деньги на забор сдать не хотят. А ведь я тут постоянно живу. Ты да не только я. Так почему только я один о нашей дачной безопасности беспокоиться должен? Где инициативная группа? Раньше к нам в поселок из леса было никак не зайти, а теперь ходи сколько хочешь. Что это за безобразие? А что за парни? Тут же оживилась Наталья. Молодые парни, вроде неприметные. Оба в черных футболках, джинсах и черных очках. Спортсмены какие-то. Почему ты решил, что спортсмены? У них мышцы ого-го. Сейчас вся молодежь тренажерными залами увлекается. Видимо, и они тоже. Так что, Светлана, я пришел сказать тебе, что проводка у тебя нормальная была. Видимо, кому-то сильно ты перешла дорогу. А кому? Я задала вопрос, на который дед, конечно же, не знал ответа, но не задать который я не могла. Этого я сказать, извини, не могу. Это должно быть тебе известно. Ничего мне неизвестно. Значит, это поджог, задумчиво произнесла, снова трогая повязку на голове Наташка. Поджог, кивнул дед. Я и подошел к вам для того, чтобы сказать это. А поджог дело подсудное, уголовное дело. А почему ты, дед, то же самое рассказать с милицией не хочешь? Не унималась Наталья. «Органам ничего рассказывать не буду», — сказал, как отрезал дед. «Почему?» «Потому что не буду, и все. Я же вас сразу предупредил, что я ничего не видел и ничего не слышал. Вам-то что? Вы в свой город уедете, и все, а мне тут круглый год жить. Если я милиции дам показания и этих отморозков возьмут, то следующий мой дом подожгут. И останусь я без скала и без двора, ведь в этой жизни так получилось, что этот мой дом единственное для меня убежище. Дед встал и посмотрел в сторону своего дома. Ладно, пора мне, только я еще раз хочу повторить. Считайте, что я ничего такого не говорил. Пусть меня теперь хоть пытают, но я свои слова, — Никогда не повторю. Светлана, если тебе переночевать надо будет, то мои двери всегда для тебя открыты. Ты это знаешь. — Спасибо, дед Егор, — буркнула я и положила свою бедную голову на колени. — Да не за что, Светлана. Если какая помощь нужна, ты же знаешь, я всегда готов тебе ее оказать. — Ну, я пошел. — Иди уж, — пробурчала Наталья а затем, чтобы избавиться от охватившей ее агрессии, подняла с земли камень и кинула его в пепелище. Страшная нынче жизнь пошла. Каждый живет по принципу «моя хата с краю, ничего не знаю». Каково было бы деду, если бы его дом подожгли, а Светка все видела в окно, но не посодействовала в раскрытии данного преступления? Где людская, а также соседская солидарность? Почему мы все так разрознены? «Твоя беда — это только твоя беда, и ничья больше!» «Ну, надеюсь, все же меня не подожгут», — остановился собравшийся уже уходить дед. «Не зарекайся! Я плохого никому не делаю, живу себе тихо, мирно, копаюсь в огороде и никому не мешаю. Можно подумать, Светка кому-нибудь плохое делает». Когда мы тоже в возрасте будем, возможно, тоже на огороде присядем и посвятим свою старость выращиванию урожая. А пока рано себя еще на грядках закапывать. Света девушка молодая. У нее жизнь бурлит, от того и все невзгоды. В молодости все много ошибок делают. А то, что моя хата с краю, ничего не знаю, в наше время это правильный принцип нормальной спокойной жизни а тот, кто любит выскакивать, вряд ли встретит когда-нибудь старость. Я знаю точно одну простую истину. Если в жизни не делать зла, если в жизни не делать зла, то и тебе его никогда не сделают. Зло порождает зло, и, конечно же, ненависть. Не всегда этот принцип срабатывает, раздраженно ответила Натка и вновь кинула камень в пепелище, которое осталось от дома. Как только дед Егор ушел на свою дачу, я тут же подняла голову и обратила на сидящую рядом со мной Наталью усталый и совершенно потерянный взгляд. «Ната, ты случайно не знаешь, кому понадобилось поджигать мою дачу?» «Понятия не имею. Если я не ошибаюсь, то у тебя вообще врагов нет. Ты у нас во всех отношениях девушка положительная». Я тоже всегда думала, что никому ничего плохого не делала, и что врагов у меня в помине нет никаких. Оказывается, есть. Только враги какие-то невидимые. Одним словом, бойцы невидимого фронта. А может, это связано с твоей профессиональной деятельностью? Ты о чем? О том, что мы тут голову ломаем, а на самом деле все проще простого. Может, это с работой твоей туристической связано? Каким боком? Светка, а вдруг ты кому-нибудь плохую путевку за границу оформила? Может, кто-то таким образом свел с тобой счеты за плохой отдых? Ой, Натка, не говори ерунды, скажешь тоже. В работе у меня полный порядок, никаких промахов нет. И уж поверь мне, ни один клиент на такое преступление не пойдет. Даже если какие-то промахи есть то люди обращаются с жалобами в соответствующие инстанции, но ни в коем случае не жгут дачи туроператорам. «А кто тогда?» «Это я у тебя хотела спросить, сама ничего не понимаю». Смахнув слезы, я вновь посмотрела на то, что осталось от дома, и тихонько всхлипнула. «Была дача, и той стала. то и не стало». «Ужас какой-то!» Тут же поддержала меня подруга. У нас с тобой в последнее время сплошные потери. У меня драгоценности, у тебя дом. И вся эта полоса неудач началась после того, как мы с тобой познакомились с близнецами. Я с Владом в баре, а ты с Ильей на дороге. Ведь до этих знакомств мы с тобой нормально жили, вспомни. Все было спокойно. Я не скажу, что стрессы нас миновали, но жизнь текла в рамках разумного. Правда, в шоколаде мы никогда не были, но особо на жизнь не жаловались. Наташа, я совершенно ничего не понимаю, у меня голова кругом идет. В этот момент кто-то посигналил за нашей спиной, я вздрогнула и обернулась. Позади нас остановилась черная иномарка, в которой было открыто окно и из которой доносилась веселая музыка. На нас смотрел симпатичный улыбающийся мужчина, он тут же сделал музыку тише и оживленно спросил. «Девчонки, у вас здесь что, пожар, что ли, был?» «Пожар», — в один голос ответили мы. «Не видно, что ли?» «Да уж, картинка еще та». «Так зачем тогда спрашивать?» «Я могу вам чем-нибудь помочь». «Можешь», — ехидно ответила Натка. «Чем?» «Построй новый дом». «Ну, вы даете. Я вас серьезно спрашиваю». «Я у друга на даче гостил, там, у самой реки». Мужчина показал рукой в обратную сторону. «Самая крайняя дача. Мы на рыбалке были, видели клубы дыма. Мы на рыбалке были, видели клубы дыма. Сначала подумали, что кто-то траву жжет, а когда огонь увидели, сразу поняли, что дом у кого-то горит. Что случилось-то?» «Короткое замыкание», — не стала вдаваться я в подробности. Мужчина улыбнулся грустной улыбкой и приложил руку к сердцу. «Девчонки, примите мои самые искренние соболезнования. Принимаем. Хорошая хоть была дача. А свое разве может быть плохим?» «Тоже верно». «А ты куда едешь?» — тут же сообразила Натка. «В Москву». «Подкинь нас до Москвы, а то уже темнеет. Не сидеть же нам тут всю ночь». Пожалуйста, я же сразу спросил вас, чем могу вам помочь. Умная мысля приходит опосля. Хваткая Наталья села рядом с водителем, а я расположилась сзади и откинула голову на кожаную подушку. «И как это мы тебя встретили?» не переставала щепетать Наталья. «А мы уже в ужасе думали, как из этой глуши выбираться будем. Ой, мы даже познакомиться не успели. Меня Наташей зовут». А меня Лешей. Лешек, значит. Не Лешек, а Леша, не без обида ответил мужчина. А что, Лешек не нравится? Нет. Я же не маленький мальчик. Не нужно меня так называть. Если не нужно, то и не буду. У меня был один знакомый, Алексей, я его всегда так ласкательно называла. Ему нравилось. И куда же делся твой Алексей? Спрашиваешь тоже, куда все мужики деваются? «Действительно, а куда все мужики деваются?» Наш новый знакомый на секунду отвлекся от дороги и, не скрывая интереса, посмотрел на Наталью. «Соскочил». «С чего?» «Ни с чего, ты что, не знаешь такого выражения?» «Может, я какой-то несовременный?» «Я это сразу заметила, похоже на то. Соскочил — это значит ретировался». На свидание ко мне приезжал, шампанское, фрукты, конфеты привозил. Ужин туриста, одним словом, все как положено. Иногда цветы приносил, а однажды пообещал приехать и не приехал. Почему? Да кто его знает, почему мужики не приезжают? Почему в отношениях наступает момент, когда мужики обещают манны небесные и больше не приезжают? Действительно, почему? Не без усмешки спросил Алексей. Надоело, наверное. Разве такая девушка может надоесть? Да вас, мужиков, не поймешь. Исчезаете в самый неподходящий момент. А самое главное, не можете сказать правду и нормально по-человечески расстаться. Понятно. Наталья, а что у тебя с головой? На пожаре, что ли, пострадала? Да так, вражеская пуля, рассмеялась Наташка. Я сидела с закрытыми глазами и поражалась тому, сколько же в Наташке энтузиазма. Мы не спали целые сутки, пережили массу стрессов, но на ее лице не было даже грамма усталости. Со мной все было наоборот. Голова страшно гудела, перед глазами плыло, а тело ныло так, что хотелось кричать. «А подругу как звать?» «Света», — ответила я сама за себя и открыла глаза. Ей плохо, тут же пояснила Наташка. Она сегодня кровь сдавала, поэтому слабая. Да еще этот пожар. А зачем она кровь сдавала? У нее будущий муж в больнице. Благородное дело. Мужчина внимательно посмотрел на меня в зеркало. Наташа, хватит, одернула я подругу. Что хватит-то? Хватит по поводу будущего мужа болтать. Я тебя уже черт знает какой раз об одном и том же прошу. Девчонки, а может, мы в бар заедем? Может, вам чего-нибудь выпить? При въезде в Москву есть хороший бар. Может, мне вас покормить? Если не хотите выпить, то хоть по чашечке кофе. Света, ты как? Повернулась ко мне Наташка. Мне все равно. Глухо ответила я и постаралась держать слезы.